Глава девятая. Мы просочились следом за пряхой. Странно, но внутри оказалось светло и чисто. Ни следа того хаоса, что остался снаружи. В небольшой коридор выходили три двери. «Располагайтесь, отдыхайте». Элия распахнула первую. За ней обнаружилась уютная спальня. «А какая из них ваша?» поинтересовалась Фрэнсис, заглядывая во вторую комнату. «Тут нет наших комнат», — улыбнулась Элия. «Мы с сёстрами живём в другом здании». «С сёстрами?» — задумчиво переспросила Нати. Да. Бывшая няня направила мой гамак к открытой двери. «Здесь мы становимся названными сёстрами». Нити внесли меня в комнату и, опустив в кресло, исчезли. Рядом на тумбочке стояло... стояло... Я схватила графин и жадно забулькала. На краю сознания мелькнула невнятная мысль. Вроде бы про приличие и стакан. Но какой к демону стакан, если прямо из горлышка льётся немыслимо вкусная, упоительно прохладная вода? Вода! Ужин будет чуть позже прорвался сквозь бульканье голос Эли. Да-да, ужин потом. Сначала вода. Когда я, наконец, сожалением отлипла от графина, в комнате никого не было. Из-за закрытой двери доносились тихие шаги и приглушенные голоса Фрэнси и Нати, видимо, их тоже расселяли по комнатам. Я поставила графин обратно и с интересом осмотрелась. Окно занавешенное тканью из паутины, кровать, небольшой стол, комод, еще одно кресло, все простое и удобное. Три двери. Одна, естественно, входная, а вот две другие? Неужели удобство? Организм тут же потребовал проверить. Пришлось прыгать на одной ноге и совершать чудеса акробатики. Внутри булькало и переливалось. Переполненный живот перевешивал то влево, то вправо, и меня носило из стороны в сторону. Но в конце концов я всё же, хм, изучила уборную и поскакала в ванную. Там обнаружилась тёплая вода в большой бадье, кусок ароматного мыла, пушистые полотенца, тонкий халат. В общем, на полчаса я потерялась для окружающих. Когда же, отмытая до скрипа, розовая и довольная, я вывалилась обратно в комнату. На столе стоял большой поднос, накрытый сверху белоснежной салфеткой, из-под которой струились умопомрачительно аппетитные запахи. Возле стола в кресле сидела Элия, а с её плеча на меня таращились два круглых знакомых глаза. Очень знакомых. Не может быть. Похоже, одна драконистая ведьма перегрелась, пока сидела в ванне. Я зажмурилась, потом поморгала. Нет, глаза не исчезли. Мало того, ещё и совиный клюв под ними нагло защелкал. Сомнений не оставалось. Моё недоразумение. Но как оно сюда попало? Где остальные? Опять следили за мной? Круглая пушистая голова склонилась на бок. Хохолка на ней не наблюдалось. Ни зелёного, ни оранжевого. Значит, Снежа? Неуверенно пробормотала я. Рина, поправила Элия, поднимаясь с кресла. Рина? Глупо переспросила я. В голове царил кавардак. «Рина!» — терпеливо подтвердила Элия, отлепляя моё столбеневшее тельце от двери в ванную Сопушка радостно закивала. «Но если тут не снежа?» — рассуждала я, пока Элия практически тащила меня на себе и сгружала в кресло. «Значит, та ведьма вывела в нашем подвале не троих, а четверых совиных паучков. Три достались мне, а четвёртый сбежал к пряхам. А может...» Вообще вывелось не четыре, а пять или шесть. Вопросы сыпались из меня, как горох из дырявого мешка. Я летела, уцепившись за кончик своей мысли, как истеричный пегас сквозь дебри. Или больше. И они все прибежали сюда. Или не все, а только Рина. «У вас ещё такие есть?» Я ткнула пальцем в сопушку, которая уже спрыгнула с плеча Элии на стол и теперь незаметно подбиралась к подносу. Застуканная на месте преступления, Рина подскочила и тут же сделала вид, что она просто гуляла. «Точно, сестрицы моих, повадки те же». «Да, здесь таких много», — кивнула Элия, аккуратно складывая салфетку. «Мы называем их сопушками». «Надо же, я угадала». Они всегда тут жили, вернее, почти всегда. Их вывели пряхи, но так давно, что уже никто и не помнит, когда именно. «Пряхи? А как же?» И тут в моих руках появилась чашка горячего ароматного чая из трав. Я отхлебнула и зажмурилась от наслаждения. «Ммм, вкусно». «А твоя ведьма — просто воровка», — спокойно сказала Элия, пододвигая тарелку с крохотными румяными булочками. «Ешь». Я тут же схватила одну и отправила в рот. Она пришла к нам, чтобы стать пряхой, но не осталась, сбежала почти сразу, тайком прихватив три яйца. Невдомёк ей было, что сопушки живут только парами. Даже из яиц вылупляются парами. Опустевшая чашка исчезла из моих рук, и тут же вернулась полная чая. Я невольно улыбнулась во весь рот. «Няня!» Истинная няня. Пусть даже она стала пряха и отрешилась от всего земного, но няню из себя вытравить не смогла. Ведь только няня может одновременно усаживать в кресло, кормить, поить, следить за Риной, чтобы та не объелась, подливать, подсовывать сладкие кусочки. И при этом слушать бессвязную кучу вопросов, отвечать на них внятно и интересно, не забыв ни один. «Не могут они поодиночке. Быстро начинают тосковать и погибают», — вздохнула Эле. «Рине срочно нужна её пара. «Ни? Или шой?» «Своих не отдам», — вырвалась прежде, чем успела подумать. «Кто-то из моих ведь тоже один. Значит, и ему срочно нужна пара, иначе...» «А можно я возьму её с собой?» — взмолилась я. «Конечно», — улыбнулась Элия, и глаза её довольно блеснули. Видимо, на это и рассчитывала. Вот хитрая. Вроде и не просила ни о чём, а своего добилась. Но точно няня. «Пойдёшь со мной, Рина?» Я вытянула руку и погладила сопушку по пушистой голове. Та радостно щёлкнула крошечным клювом. Да, остальные сопушки будут от неё в восторге. И я. Где три фамильяра, там и четыре. «Размножимся». Внезапно всплыла в памяти надпись из паутины. И под ней три пары возбужденно сверкающих круглых глаз. А следом возникла ещё одна картинка. Я в окружении целой стаи прыгающих, летающих, резвящихся, дерущихся сопушек. И повсюду яйца, яйца, яйца, как в курятнике. Очередная булочка застряла в горле, Я поперхнулась и закашлялась. Надрывно, до слёз. А яйца они часто откладывают? Всё ещё кашляя, спросила я. Надеюсь, не каждый день? Но ну, не куры же они в конце концов. Пара яиц за всю жизнь. Мягко хлопая меня по спине, отозволась Элея. И то лет через двадцать. Отлично. Четыре — вполне хорошая цифра. На ней остановимся. А те двадцать лет, когда ещё наступят? Итак. С опушками всё понятно. Осталось выяснить ещё кое-что. Я жадно запила кашель и новости чаем и протянула опустевшую чашку. «Вы так и не ответили, что за принцип согласия такой?» «Принцип согласия?» — задумчиво повторила Элия, наливая ароматный напиток. Отставила чайник, сделанный из тонкой паутины, пропитанной каким-то веществом, и отпилась своей чашке. «Ты уже слышала, что вернуть кому-то жизнь можно, лишь забрав её у другого?» «Да, на петля...» заговорила я, но Эллия словно не слышала. Так вот, ритуал состоится только в том случае, если тот, кто просит, согласится добровольно отдать свою жизнь. Пряха согласится забрать её взамен возвращаемой, а две её сестры согласятся с тем, что должно произойти. А как же петля? Петля — это тоже чужая жизнь, вернее, часть жизни. Если она всё ещё у пряхи, то должна быть согласна её отдать. Если петля уже у кого-то другого... Тот должен быть согласен вернуть подарок, а пряха должна быть согласна принять его обратно и опять же согласно отдать взамен возвращаемой жизни. Брррр. От этих согласно «согласен», «согласна», «принять», «вернуть», «отдать» — голова шла кругом, как от объяснений Диона, когда тот не хотел, чтобы его поняли. Заморозить бы все сказанные слова, чтобы потом прокрутить несколько раз. Значит, няня могла отказаться забирать свой подарок у Сандры или, забрав его, могла не захотеть отдавать петлю. «Вети! О, лунная дева, сколько сложностей! Проще говоря, все должны быть на всё согласны. А если кто-то из них против?» Я не заметила, как заговорила вслух. «Ритуала не будет. Мёртвый так и останется мёртвым, живой живым». «Ясно», — кивнула я. «Но при тут разрушение? Почему от города остались одни развалины?» «Ну, в двух словах и не объяснишь». Элия обхватила чашку ладонями, словно грея нее неё свои пальцы. Ладно, слушай, с самого начала. Когда-то давно богиня света создала магию прях и одарённым этой магией поставила два условия. Пряхи, во-первых, должны жить минимум по трое, а во-вторых, очень глубоко под землёй, там, куда не смогут добраться даже шахты гномов, в своём городе. Если рядом с пряхой постоянно не будет ещё двух, её дар исчезнет. Если пряха хотя бы приблизится к поверхности, её дар исчезнет. Очень мудрые условия. Маги с жуткими способностями были ограничены, как никто другой. Так вот, жили пряхи в подземном городе. Были они разных рас и характеров, а по способностям делились на три группы. Первые, с чёрной нитью жизни, лучше видели прошлое. Другие, с серой, будущие. Третьи, с белой, настоящее. Дар у всех был разный, и самые сильные становились названными сёстрами. Всего сестёр было три, по одной от каждой группы. И правило это троится городом, не особо обращая внимание на то, чем там заняты остальные. А остальные творили, что вздумается. Никаких запретов тогда не существовало. И пряхи возвращали, кого хотели, легко отдавая взамен любую жизнь. Им было всё равно чью нить оборвать, чтобы сплести из неё новую. Дошёл проситель. Пожалуйста, сделали. Знаешь песенку? — спросила Элия и тихонько напела. — Пряха нити вьёт, узелки плетёт, рядом ходит смерть, свою жертву ждёт. Коль задал вопрос, получил ответ, жизнь её заплати, своей или нет. Я молча кивнула. — Ещё бы, забудешь тот ужастик, услышанный в мрачном тоннеле от Фрэнсис. Так вот, своей жизнью мало кто расплачивался, предпочитали отдавать чужую. Сюда тащили невольников, заманивали обманом, приводили, обещая счастье и исполнение желаний. Элия задумчиво покрутила чашку. «Какая уж тут добровольность!» — вздохнула она. Многие жертвы до последнего не догадывались, что сейчас умрут. Стоило пряхе произнести три имени — своё, имя возвращаемого и имя жертвы, и ритуал запускался. Как только жертву накрывало куполом, всё, она была обречена. Элия со стуком отставила чашку и обхватила себя руками за плечи. Она смотрела перед собой и будто ничего не видела. Или видела. Прошлое, которое ей совсем не нравилось. «А разрушение?» — тихонько напомнила я. «Разрушение», — вновь заговорила Элия. Бывали случаи, когда жертва успевала сообразить, что её ждёт раньше, чем опускался купол. Она начинала от него уворачиваться, яростно сопротивляться, протестовать, а то и вовсе умудрялась вырваться из рук притащивших её и сбежать. Вот тогда в городе случалась очередная катастрофа. Нападение дикой жилы, обвал, землетрясение, любое происшествие, которое могло унести жизнь. Эта древняя магия пряха, разбуженная ритуалом, стремилась довести его до конца и вернуть равновесие. И ей было всё равно, чью жизнь забирать. Сбежавшей жертвы, просителя, случайного прохожего, что попал в город по своей нужде, пряхи, начавшей ритуал, или любой другой пряхи. «Пряха, проводя ритуал, сама может умереть?» — ахнула я. «Да». «А другие пряхи, они потом вернут ей жизнь?» «Нет», — покачала головой Элия. «Вернуть жизнь пряхи другие пряхи не могут». «Ясно. Феи и гоблины тоже не в состоянии вернуть представителя своего народа. Неясно другое». «Но зачем?» — недоуменно протянула я. «Зачем пряхи так рисковали? Почему в тот момент, когда всё вышло из-под контроля, они не отдавали вместо жизни удравшей жертвы свою петлю? Потому что петель тогда не было». Вернее, были, но пряхи не знали об их существовании, попросту не видели. А что касается риска, Элия вновь наполнила чашку, но так к ней не притронулась. Многие, получив необычный дар, настолько упивались возможностью управлять чужими жизнями, что совершенно забывали об осторожности и ответственности, гибли сами и губили других. Ну да, представляю, сидишь себе спокойно, никого не трогаешь, а тут бац, и прилетает блуждающий жилой а всё потому, что какой-нибудь самоуверенный идиотке приспичило рискнуть. Катастрофы случались всё чаще, всё меньше оставалось прях. Между тем продолжала Элия, словно сказку рассказывала на ночь. Страшную. Но однажды в городе появилась новенькая, чей дар был настолько силён, что она сразу стала одной из сестёр. Прошло совсем немного времени, и эта сестра с ужасом заметила среди чёрных, оборвавшихся нитей, умерших, нить своей дочки, которую оставила наверху. Ни не колеблясь, она попросила сестёр провести ритуал и взамен жизни дочери отдала свою. Но не погибла. Именно тогда, во время ритуала, и проявилась её петля. Засияла и вплелась в нить дочки, возвращая то в мир живых. С тех самых пор стали видимыми эти петли. Дар богини света тем пряхом, чья душа чиста. С тех самых пор начал действовать принцип согласия, введённый тремя сёстрами. Ритуал проводить только втроём — и отдавать взамен возвращаемой жизни либо петлю пряхи, либо жизнь того, кто просит. Остальное запрещено. Никаких одиночных ритуалов, никаких обманов и жертв. Со временем это стало для нас неприложным законом. Но раз сейчас всё по закону, значит, больше ничего не разрушается? С недоумением спросила я. Почему тогда вы так и живёте в руинах? Почему не восстанавливаете город? Зачем? Руины очень наглядно демонстрируют будущим пряхам, что бывает, если не соблюдать принцип согласия. Но жить в них. У нас с сёстрами вполне удобное жилище. У вас с сёстрами, а у остальных прях. А больше никого нет. Нас только трое. Трое? Трое? Сандерв вцепился в края бадьи, очередной раз дёрнулся, расплескав мыльную воду, и вновь остался на месте. Да чтоб тебе! Застрял. Намертво. Демон его дёрнул целиком усесться в это корыто. Мылся бы стоя. Нет. Отмокнуть решил. Отскрестись как следует, прежде чем идти к Мэрит. Ну вот, отмок, скоро жабры вырастут. В комнате, куда его привели, всё было явно рассчитано на мужчину. Огромная кровать, большой стол, добротные массивные стулья и кресла. А вот демонова бодья подкачала. Стук в дверь подействовал на Сандра, как удар хлыста. Он как-то быстро сгруппировался, извернулся и пробкой вылетел из проклятой бадьи. На ходу впрыгнул в халат и медленно вышел из ванной. С невозмутимым лицом. В комнате никого уже не было, лишь на столе источал умопомрачительные запахи, прикрытый салфеткой большой поднос. Мгновенно подлетев к нему, Сандерс зёрнул белую тряпку и обнаружил под ней большой запотевший графин с водой. Графин поменьше с мутной, бледно-зелёной жидкостью, смахивающей на отвар. Какой-то мелкий пузырёк и огромное блюдо с дымящейся горой жареного мяса. Золотисто-коричневого, румяного, сочного. В несколько глотков прикончив воду, Он наконец-то сел на стул и с наслаждением умял всё мясо до кусочка. Неспешно выпил травяной отвар и потянулся к пузырьку. Осторожно откупорил, понюхал. Похоже на средство от ушибов. Интересно, это для его пострадавшего копчика или для лодыжки Мэрит? Нет, нет, конечно, для Мэрит. Очень хочется надеяться, что пряхи, хоть и видят настоящее, прошлое и будущее, не рассматривают всё совсем уж подробно и не обращают внимания на такие мелочи, как застрявшие в бадье болваны. Посмеиваясь. Сандер переоделся, запихнул в карман пузырек и вышел из дома. Он знал, где искать Мэрит. Антисия показала обшарпанное здание, когда вела его сюда. Едва Сандер шагнул через порог и оказался в довольно просторном коридоре, как за одной из дверей слышал голос Мэрит. «Трое? Вас только трое? Но к вам же постоянно идут и идут новые пряхи». «Да, идут», — мягко ответил голос няни. И каждая пряха, закончив обучение, сама решает, останется ли она здесь или вернётся домой. «Обучение? Зачем учить, если вы не знаете, останутся они или нет?» Мэрит запнулась, помолчала и едва слышно выдохнула. «Вы… Вы знаете, но не можете вмешаться, да?» «Да, не можем». «В голосе Элии?» — проскользнула горечь. «О, лунное дева!» — потрясённо пробормотала Мэрит. «Ладно, обучение, но если вообще видеть, знать, что произойдёт, и не иметь права ни предупредить, ни изменить, ни помочь — это…» Это же ужас какой-то. А вот поэтому лучше, если нас таких будет только трое, — тихо отозвалась няня. А уйти? Совсем уйти. Однажды, когда одна из новых прях решит остаться, — с надеждой спросила Мэрит. Вот когда решит, тогда и подумаем. Тихо рассмеялась Элия, в точности как раньше, когда они свете заводили своё. А что если? Но мы не будем торопиться. Ни одна из нас. Естественно, ведь тогда её место займёт новая пряха. А так, редкие гости в городе, и совсем уж редкие безумцы, вроде Сандра, решившие найти свою няню. К последним можно выйти ненадолго, чтобы не потерять силу, не пустить того, кто о тебе беспокоится, в подземный город, чтобы у него остался ещё один шанс. Ведь в город прях можно попасть только один раз. И только тут может твориться страшная и опасная магия прях. Элли немного помолчала и совсем уж по-няниному окликнула. «Сандр, я знаю, что ты там. Заходи». И дар пряхи тут ни при чём. Она всегда умудрялась вычислить маленького Сандра, где бы он ни прятался, как бы ни затихал, даже дыша через раз. Он потянулся к ручке, но дверь неожиданно открылась сама. «Нам с Риной уже пора», — вздохнула Элия, выплывая из комнаты с опушкой на плече. Прошла немного по коридору, оглянулась и несколько ударов сердца смотрела на него. Захотелось спросить, что она видит, но всё равно не скажет. Свои подарки он уже получил в прошлый раз. А в этот его желание вернуть Вете исполнилось. «С остальным разберётся сам». Сандер зашёл в комнату и запер дверь. Мэрит сидела в кресле, вымотая и довольная, в тонком белом халатике, сидящем слишком хорошо на ладной фигурке. Он тут же почувствовал себя обладателем драгоценного сокровища, которое хотелось утащить в укромное место и никуда не выпускать. Долго не выпускать. Сандер с трудом оторвал взгляд, прикипевший к халатику Мэрит, перевёл его ниже, на стройные ножки. Одна из щиколоток, несмотря на старания Фрэнсис, до сих пор была отёчной ушиб значит но ну он быстро пересек комнату опустился на колени перед мэрит и под возмущённый вопль ты что делаешь осторожно приподнял больную ногу ведьмочки второй рукой откручивая крышку пузырька собираюсь помочь одной милой лгунье невозмутимо отозвался саандр щедро плеснул на нежную кожу прозрачной зеленоватой жидкости и начал втирать старательно борясь с желанием наклониться и целовать от кончиков поджатых пальцев до края халата не лгунье — обиженно поправила Мэрит, — неправильно оценивший свои повреждения ведьме. Она замерла, глядя на него круглыми глазами. Сандр поймал себя на том, что слегка массирует маленькие пальчики. А это уже не лечение. Мэрит сглотнула, но она была бы не собой, если бы растерялась, как полагается нормальной девушке. Она потянулась к подносу, быстро схватила с подноса крошечную булочку и протянула ему. — Держи, а то у тебя такой вид, точно ты вместо моей ноги отбивную представляешь. «У меня руки грязные». Мэрита быстро сунула ему булочку в приоткрытый рот. Он мимоходом прихватил губами тонкие прохладные пальчики. Ведьмочка вспыхнула, быстро отдёрнула руку. «Ещё одну!» «Тебя что, не кормили?» — недоверчиво пробормотала она. «Нет, не кормили», — не моргнув глазом, заявил Сандер. «А что, чистая правда. Никто не кормил, сам ел». Слопанная гора мяса возмущённо шевельнулась в желудке. Мэрита немного поколебалась, но потом решительно заявила. «Вот вымоешь руки, тогда и поешь нормально». Но в голосе её мелькнуло сожаление. Сандер быстро домазал остатки зелья и отсел подальше от ног Мерит. Уж слишком велик был соблазн продолжить лечение и питание. «Ванная там», — неумолимо скомандовала Мерит. Когда он вернулся, она уже наливала чай. «Не знала, что ты сладкоежка?» Мэрит протянула ему чашку и придвинула тарелку с булочками. «Что, не женишься на таком, а, грозный дракон?» «Отъешься, на шее носить не буду, только в лапах», — пообещала Мэрит. Наклонилась к нему, чтобы выхватить последнюю булочку, и замерла, нахмурившись, Передернула плечами, пошевелила лопатками. Романтический настрой моментально перерос в беспокойство. «Что случилось? Где болит?» Может, Мэрит повредила не только ногу, вышвырнула их из тоннеля со страшной силой. «Ничего не болит». Мэрит поднялась с кресла, осторожно переступила на ногу и, убедившись, что та в порядке, рысью кинулась в ванную. Сандер метнулся следом, встал у двери. Пару минут спустя из ванной донёсся нервный смех. Что за зелье ему дала пряха? Сразу вспомнился черепаший панцирь и жабья улыбка Денис. «Мэрит!» — позвал Сандер. Ему было всё равно, как выглядит ведьмочка, лишь бы дурного не было. «Я тут!» — донеслось из-за двери. «Кажется, у меня скоро будут ещё одни крылья. Магические!» «Кажется, у меня скоро будут ещё одни крылья. Магические!» — крикнула я. Эти крылья, уменьшенная копия драконьих, только сотканные из магии, были у каждого хозяина. Они позволяли летать в человеческом облике и защищали. Я снова покосилась на отражение в зеркале. На спине, между лопатками, где раньше было несколько отдельных меток, двумя сияющими линиями проступали золотистые руны от плеча до поясницы. «Нет, какие уж тут сомнения. Я точно становлюсь настоящей хозяйкой подлунных земель». Ещё бы выяснить, что означают остальные метки. Повернувшись к зеркалу лицом, я, придерживая тканью груди, сдвинула её с живота. Три руны полукругом по низу. Экзотическое украшение. Как и ожерелье на шее, и браслеты на руках и ногах. Я медленно покрутилась и... И заметила ещё несколько новых рун. Такими темпами за пару дней у меня будет полноценный узор. Впрочем, я бы не возражала. Начнись этот процесс на несколько минут позже. Не вовремя магия решила дорисовать на спине то, чего не хватало. Я как раз наклонилась к Сандру, хотела поцеловать. И тут эта чесотка, дырявый котелок ей на кухню. Кстати, у Сандры ничего не чешется. Ведь точно такая же пара магических крыльев всегда появляется и у того, кого полюбит хозяин. Хозяйка. Я густо покраснела и сурово уставилась в зеркало. Мэрит Айлин Гриан. Не о том думаешь. Сначала нужно с пряхами до конца разобраться. Мэрит. «Ты что там бормочешь? Ты точно уверена, что это крылья, а не синяки или переломы?» — недоверчиво спросил Сандер. «Да, руны золотистые проступают». Я дотянулась до верхней руны на спине, с наслаждением почесала, потом потрогала пальцами. Та же история, что с остальными метками. На ощупь обычная кожа, правда, другого цвета. И зудит. Просто ужас. «Может, нужно какое зелье?» — предложил Сандер. «От зуда». Пропыхтела я, пытаясь дотянуться до очередной руны и поскрести её от души. «Жди», — хмыкнул Сандер, хлопнула входная дверь. Поправив халат, я вспомнила, как Сандер смотрел на меня и быстро потянулась к платью на вешалке. На полпути замерла, а потом и вовсе отдёрнула руку. «Да что это со мной? Зачем и от чего хочу спрятаться?» От потемневшего взгляда, такого жадного, что сердце заходится. «Я ведь ему нравлюсь, и он мне тоже. От неясного будущего?» Мы уже почти дошли до конца пути. Дальше — возвращение. Ответ советника моей родне, и всё. Я свободна. И Сандр тоже. Он ведь мне ничего не обещал. Только поцелуи и предложение ухаживать. Роман в пути — способ отвлечься. Ничего серьёзного. Для него. А для меня? Я повернулась к зеркалу. Щеки пылали. Глаза светились шальной зеленью, словно у кошки. По губам блуждала не то счастливая, не то отчаянная улыбка. Я могу представить, как жить без Сандра? Нет. Какие ещё могут быть вопросы?» «Да что ж такое?» — взвыла я, и, скинув халат, принялась яростно чесаться. Точь в точь, как слуги после феерической ночёвки на иниренных фирменных матрасах. Так увлеклась, что даже не услышала стук двери в комнату. «Принёс!» — раздался голос Сандры прямо у ванной. Он помолчал, явно вслушиваясь в и повизгивания, а потом осторожно спросил. «Мэрит, тебя там твои метки до смерти не защекотали? Может, пора выбивать дверь?» «Не надо!» Я быстро нацепила халат и, завязывая пояс, выпала из ванной. Сандер уже стоял у стола, задумчиво постукивая по нему кончиками пальцев. «О, уж эта тонкая ткань из паутины!» Подчёркивала всё, что могла. Сильные длинные ноги, обтянутые белыми брюками, белая рубашка, крепкая шея в развале ворота, упрямый подбородок, слегка обветренные губы, тёмные глаза, словно угли под пеплом. И их взгляд, полный восхищения и такого тепла, что сомнения радостно повскакивали на мётлы и улетели бодрыми стаями. Я точно заворожённая подошла к Сандру, он, не отрывая вспыхнувшего огнём взгляда, от моего лица тихо выдохнул. «Как я жил без тебя!» И это было больше, чем тысяча пылких признаний, чем сотня заверений в любви. «Как я жил без тебя?» Несколько слов. Моё небо, мои крылья, мои подлунные земли. В одном Сандре, обняв ладонями его лицо, я едва слышно прошептала: «А я не знаю, как жить без тебя». Сандер коснулся губ поцелуем легким, сладким, нежным. В нем был полет над облаками и подсвеченное лучами утреннего солнца небо, ветер и магия звезд. «Я люблю тебя, мое сокровище, мой бриллиант», — Сандер прислонился лбом к моему. «А давай обойдемся без драгоценностей?» Невольно улыбнулась я. «Не получится». — тихо рассмеялся Сандер. — Как порядочный гном, я собираюсь задарить тебя ими по самую макушку. Порядочный дракон в моём лице довольно заурчал. Страсть драконов к ярким цветам и украшениям — факт известный. Но я ведь не только дракон. — Я не вывор чтобы в драгоценностях плавать, — проворчала я и передёрнула плечами, стараясь избавиться от зуда. — Ты ведьма! — Сандер поцеловал меня в нос. — И очень бредный дракон. С видом фокусника он вытащил из кармана флакончик. — Отметим нашу помолвку? Я обрадованно сцапала зелье и оторопела, замерла. «Что отметим? Какую ещё помолвку? Если он скажет, что забыл объяснить ещё один из обычаев его рода, прокляну чем-нибудь особо хорошим». Открутив крышку, я отпила зелье прямо из пузырька. Вопросительно глядя на Сандра, поставила флакон на стол. «Помолвку, которую мы скоро заключим!» — наконец-то ответил он. «Ты ведь выйдешь за меня, Мэрит?» И невносимый лур Тортвин опустился на одно колено. Взял мою руку в свою ладонь и, глядя в лицо, выжидательно замер. И что мне с ним делать? Что делать? Стукнуть или обнять и расцеловать? Взять и сделать предложение. Вот так, посреди города прях, сразу после признания. Нет бы повременить, дать насладиться моментом, а он словно боится, что я исчезну или сбегу. А, демон с ним. «Вставай уже!» — проворчала я. «Выйду я за тебя, выйду!» Миг, и меня уже кружило в жарком дурмане поцелуя. страстного, жадного поительно требовательного и напористого, как ураган, в котором я так любила летать. Когда дыхание совсем кончилось, Сандер отпустил меня и сипло выдохнул. Рано радуешься, думаешь тебе повезло? Также сипло пробормотала я. Мне повезло. Я люблю самую чудесную ведьму и самого храброго дракона. А немного тебе одному. Я улыбнулась шальной счастливой улыбкой. Нет, как раз хватит на веселую жизнь до конца дней. Отдыхай, Сандер, нехотя выпустил меня из рук. «Завтра пойдём осматривать развалины. И в этот раз отказы, потому что надо шить, собирать перья или молнии, не принимаются». Можно подумать, я собиралась отказываться. Сандер быстро коснулся моих губ поцелуем, направился к двери. Я проследила за ним счастливым взглядом, и только когда он взялся за ручку двери, вспомнила. «Сандер, как Венетия?» «Хорошо. Пряхи говорят, нужно несколько дней, чтобы она полностью восстановилась» пока ей необходимо побольше есть, пить и спать. И желательно сильно не двигаться. Её тело заново учится быть собой. «Нужна моя помощь. Сомневаюсь, что Аранхорд справится с обязанностями сиделки». Сандер громко рассмеялся. «Попробуй, если хочешь. Он там уже всё по часам расписал, что и как делать. А посетители и помощники не вошли в расписание, так что... Упрямый пегас. Он даже меня к ней не подпускает. Тебя и подавно не подпустят». «Но мы ещё посмотрим. В лечебнице и не таких упрямцев принять зелье уговаривали». «Мэрит!» — насмешливо протянул Сандер. «Не надо им помогать, хорошо? Там полное счастье и взаимопонимание». «Ой, об этом я и не подумала». Он ушёл, а я, счастливо улыбаясь, забралась на кровать. «Прав был папа. Совместные путешествия сближают, а ещё и заставляют понять, что твоё сердце бьётся для одного-единственного, и ты просто не можешь без него жить» и всё равно не верится, что я выхожу замуж. Я? Замуж? Ну надо же. Представляю лица бабки и деда, когда я им скажу, что у Айлин есть жених. И это не их драгоценный принц».